Поехали партизаны. А за партизанами немцы тропиною этой. А я сзади еду. Утро придет, будет видно, куда я выеду. И вот я выехала на путь, на железную дорогу. Солнышко всходит. Я остановилась, путею дорожка идет, и по одну сторону пути дорожка идет, и по другую сторону. Но я думаю, поеду путею. И выше, и видно. Проехала я метров пятьсот от переезда. Человек десять у костра. Женщины сидят. Я напротив них села отдыхать. «Мои тёточки, дорогие, — говорю я, — может, у вас есть что поесть? Я уже третий день так. Уже не могу. Даже воды во рту не держала». Они говорят, «Наши мужики пошли в затишье. Может, что там достанут. А при нас ничего нема. Будь с нами». Двое детей, и девять было женщин. Я подумала, они пошли, а достанут ли? А когда придут? А мой, вижу, уже все, уже и не кидается, уже и рот не закрылся, и на зубах такое. Я возьму рукавицей и сотру. Почти что уже не живой. У меня сестра в Деменке была. Думаю, поеду путёю туда. Я не решилась около них отдохнуть. Проехал я метров, может, пятьсот. Вижу, ах, боже ж мой, немцы мне навстречу едут, те, что ехали на засаду. Если б я бросила его на пути, так я не ранена была б, а то я с санками в сторону. Вижу, что немец один кинулся за мной, И я санки бросила, бегу, бегу, путаюсь, а по мне они не могли стрелять, потому что они заметили тех около огня, и если бы они по мне выстрелили, да к те утекли бы все, пока они тех не оцепили, да к по мне не стреляли. А потом немец выстрелил несколько раз, увидел, что я побежала, и кровь за мною по снегу, и не чувствовала, что пуля вот прорезала руку, ни боли, ничего». Если б не увидела, что кровь, не почувствовала б, что и ранена. Немец прошел за мною следом и вернулся. Пошел к санкам моим. Что они уже там делали? Да кто их знает? Он почти что мертвый был. Но я уже шла в этот лес, шла, шла и нашла всех тех, тот отряд, что сидел в гумне. Ну, рассказала, как было что не их тогда преждала, а немцев. Все, как было, рассказала, а командир мне не верит. Дал команду двум хлопцам. Посадите ее и отвезите в затишье. Привезли они меня в затишье, оставили среди села. Зашла я в несколько хат, пусто, вода позамерзала в ведрах, ничего не найду. Ну, гибель, думаю, господи, где эта смерть? Где мне ее встретить, эту смерть? Уже и людей не могу найти, никого нет. Я шла, шла, прошла затишье, пришла в бубновку. В бубновке одна баба несет молоко. Подоила коровку, несет в лес молоко. Я попросила, она мне стаканчик налила. Я выпила стаканчик, но меня тут же сорвало. Кто его знает от чего? Три дня уже не ел. Я спросила целали деменко сказали говорит она что партизаны были вчера и сказали что два двора только немцы спалили партизанских а то вся деревня цела собрали людей подержали и отпустили ну и мне так хочется уже отдохнуть сесть мне на дороге так я чувствую что не знаю через какое время я подымусь. Я сошла в поле под хвою села Посидела, а подняться не могу. Уже как ни подымалась, никак не могу подняться. Силы нема. Руку уже не могу поднять. Я и заснула там. И знаете, что еще мне это жить была судьба? Шли партизаны из нашей деревни этой, Деминки. Узнали меня. Будили и не разбудили. Пошли в деревню, взяли санки и завезли меня сестре. Завезли меня сестре, снесли, стали будить, так рассказывали, что я говорила что-то без памяти. Я сутки спала, а проспалась, опомнилась, рвала все на себе. Потом попросила уже партизан, завезли меня на то место, где я кинула его. Подошли мы, санки там, где я кинула их, а тех всех, у всех около огня, побили. Говорили люди, что деткам головы позавернули. Две девочки, так им позавернули, как петухам головы, показнили их. Закапывал их всех какой-то гарбус из курина. Он и теперь живой. Еще люди были, и мы его закопали там где-то. Я там и могилки своего не знаю. Вольга Андреевна, рассказав о той ужасной предвесенней паре 1942 года, не может успокоиться, потому что страдания ее на этом не окончились. Память ее, ее рассказ переносит нас на два года вперед, в не менее страшные дни последней под оккупацией зимы. Мы живем уже в Деминке, и опять тут стала блокировка. Такая блокировка, что нельзя было ни в лесу, ни где спрятаться. Попались мы в куренях, нас половили, а потом мы поутекали. Все спалили у нас, все до грамма, ничего не осталось. Мы другой сделали уже курень. А потом однажды такая стрельба далеко появилась. Мы собрались, куда ж нам всем с острова? Уже люди советуются, стоим на гать. Куда ж мы пойдем? И вот только мы понадевали сумочки, У кого что было, как на нас. Стой, русская! И по матушке. Кто мог, побежал. А у меня тогда дитя уже было на руках, мальчик полтора года. В Деминке у сестры первое свое и родила. И сестры моей мальчик остался со мной. Демян хотел с конем утечь. А немец коня застрелил. А Демяна за воротник и сюда. В очередь поставили нас, сорок человек в очередь, и давай стрелять. Этого самого человека Демьяна, хлопчик, стоял впереди на очереди. Мать его, хозяйка с дочкой, стояла сзади, за людьми. Как стали стрелять, как Демьяна первого. В затылок. Он и упал, ни словечки не сказал, ни словечка. А хлопчик уже идет, бедный, идет, да все, ой, боюсь ой боюсь а как выстрелили так он еще крикнул ой не боюсь и упал вопрос так и крикнул крикнул сначала ой боюсь а потом ой не боюсь ему годков двенадцать было ну как застрелили хлопчика так она мать что в самом конце стояла ой подождите паночке Нехай уже семейка за семейкой, и я приду. Пришла уже мать эта, да на дочку. Иди, Вольга, и ты. Девочку застрелили. Тогда мать подошла, я сама. Да так вот, взялась за голову, да подшилась под убитого мужа. Да к немец в шею, как даст, она головой, как мотнет, до да ногой. Три раза он стрелял в нее, и три раза. Она так. Мы стоим все. А у меня сестрин хлопчик, годов, может, семь, и моему полтора года. Вот все тут горит, кажется, разрывается. Что мне делать? Или это детей вперед, или самой? И пришел такой в очках, и прекратил расстрел. Прекратил расстреливать, поговорил он по-русски, обыскал нас по карманам. А они это, въехали в такую топь, они коньми верхом ехали, что кони лед не могут поломать, потому что ноги порежут. Так они нас. Мы идем, руками лед ломим, а они за нами коньми едут верхом. Так я своего пацана на льду подвину, да и ломлю тот лед да доломали всю лощину руками да пообрезали руки выбрались мы из этой лощины то у кого какая сумочка была так переобулся а соседкина мать она старая была вышла бедная из воды а у нее никакого узелка да она не переобулась и так околела так околела на колени так и упала а он подошел немец коленом в плеч Она так и заткнулась. Он еще и выстрелил в нее. Ну, а нас уже гонят, гонят. А хлопчик один. И штанишки упали. Голенький. Идет голыми ножками. Уже не может идти. Замерзли ноги так. Да к немец из разрывной пули. Кишочки вымотало. Он стонет, стонет. А нам оглядываться не дают на того хлопчика. Пошли. А оно слышно, как хлопчик стонет тут. Чувствую я, что вот-вот партизанские курени. А немцы ж не знают, где это. И вот партизаны увидели из куреней, что это. А они нас впереди гнали. Едут немцы на конях, а нас впереди. У женщин двадцать было, еще осталось. А человек двадцать застрелили. И эти партизаны стали стрелять по немцам. Так мы попадали, да ползем к куреням. А немцы тоже попадали, и их двоих тогда убили, немцев, на Рудницком болоте. Приползли мы уже к партизанским куреням, и так уже остались мы живые. Вопрос. А как ваш мальчик, тот маленький? Мальчик мой помер, бедный, не выдержал. Вопрос. «А семья у вас какая теперь?» Теперешний мой муж перед войной пошел в кадровую, оставил жену, мать и сына, а пришел, уже не застал ничего. И мы с ним побрались, поженились сиротами и заимели шестеро своих детей. Дети уже наши выучились. Самому меньшему вот уже тринадцать годков. Все дети уже, слава богу, живы, три дочки и три сына. Двое в Бобруйске, одна работает экономистом по связи, а один — это кончил лесотехникум в Бобруйске, а одна девка в Пинске на третьем курсе педучилища. А парень в армии один, кончил одиннадцать классов. Одна в десятом классе, а самый меньший — в пятом. Вопрос. А первый муж был тоже местный? Местный. Зайцев. Это теперь я Минич. Его брат бригадиром у нас. Дружили мы, я три года с ним дружила. Я согласна была вместе. Я ведь просила того партизанского врача, чтобы он нас с мужем отравил, чтобы нам вместе. И вообще я такая душевная. Гибнуть, так вместе гибнуть. Полотенце все еще лежит на коленях, но слез уже нет. Закончив свою повесть, Вольга Андреевна молчит, и мы молчим. И в этом молчании она спохватилась. Боже, боже ж, еще же одно забыла я. Такое происшествие было, что я прямо на себя вину беру. Это тогда еще, в первую блокировку, в сорок втором. Ей-богу, и сколько я жить буду, столько и вину буду на себе иметь. Одна женщина, у нее племянник был в партизанах, а младшие хлопчики, его братики, дома. Когда они стали, немцы, гранаты кидать в хаты, так эта женщина и своих девочек и этих хлопчиков выскочила из хаты и кричит «Детки, бегите, куда глаза глядят!» Эти девочки, большенькие они, так они побежали за матерью, а те мальчики вдвоем, поскольку им было годиков, не представляю, Так они побежали немного с теткой, да уже и не знают, куда она пошла. Я тащила мужа уже вечером это, и, знаете, вот так метрах в тридцати от меня шли они назад. За руки побрались хлопчики и шли назад в село. И почему у меня ума не хватило, ей-богу, ну, прямо непростительно, почему мне было не сказать, детки, вернитесь назад? Мне как-то на ум... Просто я растеряна была. А потом уже на завтра я опомнилась. И вот и сегодня, где увижу двое деток таких, так обязательно я вспомню тех детей. И я вот на себя вину беру. Почему я их не вернула, тех деток? И пошли они. И так никто не знает, куда они делись. Или они их также, немцы, в огонь покидали. Это правда. Душевный вы, Ольга Андреевна, человек. И как нехорошо, как неладно живется вам сегодня, не забыть никогда о том, что было. И те мальчики, маленькие, взявшиеся за руки, будут идти по снегу, кровавому снегу вашей памяти. Теперь уже не только вашей.